Дьявол в роли архитектора Мы склонны восхищаться великолепием средневековых построек. Трудно поверить, что эта величественная красота создана человеком, а не какими-то запредельными силами. Вот и люди той отдаленной эпохи также не склонны были в это верить. Поэтому они частенько приписывали участие в строительстве монументальных сооружений сатане. По преданиям, именно князь мира сего начертил планы Кельнского и Ахенского соборов. В постройке Кельнского собора, заложенного в 1248 году, принимал участие сам Альберт Великий, 1193-1280 года. Настоящее его имя было Альберт фон Больштетт, знаменитый теолог и схоласт. Автор многочисленных научных и богословских трудов, он, тем не менее, имел славу мага-чернокнижника, алхимика и астролога. Видимо, поэтому и возникла легенда о том, что он знался с самим дьяволом, и тот помог ему выстроить собор. А Ахинский собор сатана якобы строил сам. Тот был заложен в 798 году на месте разрушенных римских терм. С самого открытия в его стенах происходила чертовщина. То безобразничал полтергейст, то являлись призраки. Неоднократно во время литургии кто-то словно вырывал чашу с вином из рук священника. Причем чаша падала под ноги именно тем из прихожан, кто был виновен в каких-то серьезных грехах. Без дьявола, по преданию, не обошлось и строительство знаменитого Нотр-Дама-де-Пари собора Парижской Богоматери. Более того, нечистый изобразил самого себя в образе одной из химер, так называемого «дьявола-мыслителя». Существует удивительное предание о воротах Нотр-Дама. Они украшены затейливым накладным узором из кованого железа в виде переплетающихся ажурных листьев и фигурными железными замками. Рассказывают, что выковать ворота было поручено кузнецу, По фамилии Бискорне, боясь не справиться с работой, кузнец призвал на помощь самого дьявола. Так миру явилась красота, которую не в состоянии воссоздать человеческие руки. Однако, когда замки врезали в ворота, выяснилось, что их невозможно открыть. Это удалось лишь после того, как железо окропили святой водой. Что же касается Бескорне? то он, терзаемый воспоминаниями о сделке с дьяволом, день ото дня становился все мрачнее и мрачнее, и, наконец, неизвестный недуг свел его в могилу. Благодаря помощи дьявола здание могло быть возведено в кратчайшие сроки. Так храм святой Барбары во французской провинции Бретань возвели буквально за неделю, по-видимому, дьявол работал по ночам, а строители из числа местных жителей вдруг стали страдать странными припадками и вскоре после завершения строительства скончались. Еще один из дьявольских шедевров — аббатство Монсен-Мишель в Нормандии, возведенное в XII веке прямо на скале среди моря, из-за чего проникнуть туда можно было только во время отливов. Легенда рассказывает, что дьявол вызвал на соревнование самого архангела Михаила, поспорив с ним, кто выстроит храм красивее. Архангел построил церковь, которая была так прекрасна, что ее забрали на небо. И люди так и не смогли оценить ее красоту. Храм же, построенный сатаной, остался стоять на земле, украшенный фигурами косматых чудовищ и ухмыляющихся химер. Сегодня он считается шедевром готической архитектуры. А в Швеции дьявол построил для короля Олова Святого огромный собор. Как казалось людям, его венчал крест. Но когда король поднялся на кровлю, то увидел на шпиле вместо креста золотое изваяние коршуна с распростертыми крыльями. Нерушимый спас на крови. Это здание поражает всех, кто видит его впервые. Посреди нарочито европейского Петербурга стоит церковь в русском стиле, очень похожая на храм Василия Блаженного на Красной площади. Утром 1 марта 1881 года император Александр II, как всегда, присутствовал на разводе войск в Михайловском манеже, затем направился домой в Зимний дворец. Путь его лежал мимо Екатерининского канала. Так назывался вплоть до 1923 года нынешний канал Грибоедова. Внезапно к карете, в которой ехал царь, бросился какой-то человек и метнул в нее сверток. Раздался взрыв, но никто не пострадал. Царь, живой и невредимый, выбрался из кареты, подошел к раненому юноше, уже лежавшему связанным на снегу, Это был народоволец росаков Однако в этот момент к нему подскочил второй убийца, Гриневицкий, и бросил бомбу между собой и императором. Террористы на всякий случай решили подстраховаться. На этот раз взрыв оказался куда более мощным. Александра и его убийцу вместе отбросило к решетке канала. Это был конец. Некогда гадалка предсказала Александру II что восьмое покушение на его жизнь окажется для него роковым. До того дня на царя было совершено уже шесть покушений, он благополучно пережил седьмое, а вот восьмое действительно стало для него последним. Гибель императора от рук террористов потрясла всю Россию. Уже на следующий день наследник престола Александр III принял решение начать на месте убийства отца строительство храма. Собор строился долго, 24 года. Строительство завершилось лишь в 1907 году. Дело в том, что более семи тысяч квадратных метров пространства храма украсили мозаичные фрески по эскизам знаменитых художников Васнецова и Нестерова. Непосредственно на месте гибели императора был выстроен особый предел. В нем сохранили брусчатку, на которой умирал монарх. С первых же дней после освящения о храме Спаса на Крови стали ходить мистические легенды. Так говорили, что иногда оттуда доносятся стоны убиенного императора. А простой народ верил, что новый собор может спасти от бед. Родилась даже своеобразная молитва-заговор «Спас, спас на Крови! Спаси нас, спаси! От дождя, от ножа, от волка, от дурака!» от ночной мороки, от кривой дороги. Еще верили, что храм нельзя разрушить. И это вскоре получило подтверждение. В 1941 году власти решили взорвать Спас на Крови как объект, не имеющий архитектурной и художественной ценности. В стенах уже просверлили отверстия, заложили взрывчатку. Но тут началась Великая Отечественная война. И взрывников... В срочном порядке призвали на фронт. В блокаду в храме устроили морг. В нем лежали замороженные трупы ленинградцев, скончавшихся от голода или убитых во время обстрелов. А бомбы и снаряды чудесным образом облетали собор, словно он был заговоренным. Хрущевскую эпоху спас на крови вновь едва не уничтожили под предлогом строительства новой транспортной магистрали. Но хотя в то время в Ленинграде взорвали около ста церквей, заговоренный собор уцелел. Пошли слухи, что произошло это благодаря крови находившихся тут мертвых ленинградцев, якобы пропитавшей все стены и подвалы здания. А кое-кто убежден, что собор спасают от разрушения символы равносторонних крестов в круге, которыми украшены кокошники окон, мол, это древний защитный знак. В 1970 году храм Спаса на Крови начали реставрировать, установили леса, реставрация затянулась, и к виду окруженного лесами храма со временем даже привыкли. А в середине 80-х вдруг появилось пророчество. Мол, стоять советской власти до тех пор, пока стоят леса вокруг Спаса на Крови. Разобрали их как раз накануне августовского путча в 1991 году. По преданию, в храме есть икона, на которой, если присмотреться, проступают даты роковые для российской истории 1917-1941 одна тысяча девятьсот пятьдесят третий годы революции начало великой отечественной войны и смерти сталина и какие то другие пока еще нечеткие видимо они имеют отношение к будущему но пока никому не удалось их расшифровать золотой храм в городе утренней зари. Нет, она не святая, не мистик и не йог. Она не принадлежит ни Востоку, ни Западу. Она не творит чудес. Она не гуру и не основательница новой религии. Мать — это первооткрыватель тайны человека, лишенного всех подпорок цивилизаций, религий, спиритуализмов и материализмов, всех идеологий Востока и Запада, человека самого по себе, простого бьющегося сердца, взывающего к истине земли, простого тела, взывающего к истине тела. Эти восторженные слова знаменитого индийского мистика, основателя интегральной йоги Шри Аурубиндо 1872-1950 года посвящены его верной соратнице и помощнице, француженке Мирре Альфаса Ширар, 1878-1973. История Мирры. Мира Альфаса родилась в Париже. Ее отец турок, был по профессии банкиром, мать египтянка, последовательницей марксистского учения. У девочки рано проявились незаурядные способности к рисованию, математике, стихосложению, Уже в пять лет она пережила духовный опыт, связанный с астральными путешествиями во времени и пространстве, непроизвольными медитациями. В юности Мирра некоторое время вращалась в кругах художественной богемы. Она была знакома с Роденом, Моне, Густавом Моро и многими другими знаменитостями. Но в 1905 году девушка уехала в Алжир, где в течение двух лет изучала оккультные науки. Вновь вернувшись в Париж, она вышла замуж за писателя и журналиста Поля Ришара 1874-1967 года и приняла его фамилию. После двух неудачных замужеств Мира устремилась на поиски духовной истины. В 1914 году она приехала в Индию, в понди где впервые встретилась со своим будущим учителем Шри Аурубиндо. Госпожа Ришар сразу же узнала в нем человека, виденного ранее в одной из ее детских медитаций. Но она оказалась еще не готова стать ученицей великого гуру. В 1916 году Мира отправилась в Японию, чтобы изучить культуру и традиции этой страны. В 1920 году она вновь вернулась в Пундешери и осталась в Индии навсегда. Шри Ауробиндо был убежден в том, что человек не является венцом эволюции и существует духовный путь, который может привести к возникновению на Земле нового, более совершенного вида живых существ. Человек – это не завершение, но всего лишь переходное существо, писал он. Эволюция еще не закончилась. Разум — это не последнее слово природы. Разумное животное не есть вершина ее творения. Существует нечто такое, чем он пока еще не стал. Но чем он должен быть? Он постоянно стремится к чему-то, что пока еще не реализовано. Вся его жизнь, вся его природа — это только подготовка, стремление природы к тому, что находится за его пределами. Философ считал, что различные болезни, несчастье и даже смерть — это не более чем привычки, свойственные виду. Если наш организм изменится на клеточном уровне, то мы избавимся от этих вредных привычек. Мира Альфаса Ришар с его точки зрения уже обладала свойствами нового человека. Ее духовный опыт изменил клетки ее тела. Именно поэтому учитель дал ей имя «Мать» и видел в ней воплощение богини Шакти, прародительницы всего сущего. Кстати, скончалась она в очень преклонном возрасте, в 95 лет, что может служить косвенным свидетельством перевоплощения этой женщины в сверхчеловека. С 1926 года Мира взяла на себя управление Ашрамом, возглавляемым аурубинда После ухода учителя из земной жизни Она продолжала воплощать его идеи. В 1968 году по ее инициативе под эгидой ЮНЕСКО в Пондишери был заложен город будущего Ауровиль, где на практике должно было реализовываться духовное учение Шри Ауробиндо. Место для обретения истины. Название Ауровиль означало город утренней зари. Он представлял собой интернациональную коммуну, где собрались люди, желающие пройти божественную трансформацию сознания и духа. На Земле должно быть место, где человеческие существа, сбросив со своих плеч гнет прошлого, смогут полностью посвятить себя открытию и воплощению божественного сознания, желающего появиться на Земле где люди могли бы найти прибежище от национальных распрей, от всех общественных условностей, противоречивых нравственных установлений и противоборства религий. Ауровиль призван стать таким местом. Он ждет всех, кто стремится жить истиной завтрашнего дня», — пишет мать. Церемония закладки города состоялась 28 февраля 1968 года. В ней приняли участие представители 124 стран, в том числе и России. Каждый из них привез с собой горсть родной земли. Всю привезенную землю сложили в одну урну, что символизировало единство всего сущего. Мирра Ришар говорила, что Аурувиль будет построен не благодаря человеческой воле, а благодаря божественному вдохновению. Земле нужно место, где люди жили бы в стороне от всех видов национального соперничества, социальных устоев, противоречащих самим себе моральных принципов и конкурирующих религий. Место, где люди, свободные от общего прошлого, смогут полностью посвятить себя открытию и практике божественного сознания — которая стремится выйти наружу. Ауровиль хочет быть этим местом и предлагает всем, кто желает, жить истиной завтрашнего дня. Вот основные положения так называемой хартии города Ауровиля. Ауровиль не является чьей-либо собственностью. Ауровиль принадлежит всему человечеству. Однако для того, чтобы жить в Ауровиле, надо быть добровольным служителем божественного сознания. Ауровиль — это место бесконечного познания, неустанного прогресса и неувидающей юности. Ауровиль — это мост между прошлым и будущим. Его предназначение в том, чтобы отважно стремиться навстречу будущим свершениям, используя все достижения внешней и внутренней жизни. Ауровиль — Это центр духовных и материальных исследований, готовящих живое воплощение действительного человеческого единства. Аура Виль является примером самоуправляемого сообщества. В нем нет правителей, в обычном смысле слова. Все глобальные вопросы решаются общим собранием жителей. Все виды деятельности контролируются добровольно избранными рабочими группами. Характерной особенностью коммуны является то, что в нее входят представители самых различных стран, наций, культур и вероисповеданий. Всеобщим девизом является творчество и созидание, а также жизнь без вражды и насилия. Ауровильцы заняты самой разнообразной деятельностью. Они занимаются сельским хозяйством, изготавливают стройматериалы, одежду, сувениры, различные предметы утвари, электронику, производят продукты. Здесь строятся экотехнологии, ветряные мельницы, установки для производства биогаза. Известный американский антрополог Маргарет Мит пишет: "Ауравиль это община, посвятившая себя труду, развитию всего живого, как в архитектурном смысле, так и в смысле окружающей среды, что поднимет наш уровень общинной жизни на новую высоту" из состояния, где люди и окружающая среда платят такую большую цену за все. Конечно, сюда стремятся туристы. Однако им советуют вспомнить слова матери «люди не живут в ауравиле ради комфорта». Они живут здесь, чтобы служить божественному и расти в сознании. Вновь приезжим, рекомендуется прожить в коммуне два года. Все это время... Они будут называться Newcomers, буквально новые пришедшие. Если новички приживутся в Ауравилле, им позволят купить здесь жилье. Храм Матери. В центре города выстроен огромный храм Матри Мандир. Название означает храм Матери. Согласно учению Ауробиндо, Мать – это великий созидательный принцип самой жизни, задача которого помочь человечеству преодолеть границы материального бытия и подняться на следующую ступень эволюции. Как говорила Мира Ришар, в 1971 году заложившая первый камень в основании фундамента святилища, оно служит символом ответа божественного на человеческое устремление к совершенству и центральной объединяющей силой, необходимой для того, чтобы город утренней зари рос и развивался. Она называет его также храмом творческой энергии и душой Ауровиля. Снаружи здание похоже на золотой шар, вырывающийся из земли. Это символизирует рождение нового сознания, сверхразум, постепенно восстающий из земной материи. Гигантская, чуть приплюснутая сфера диаметром 36 метров покоится на четырех опорах-колоннах, олицетворяющих четыре ипостаси матери — Махешвари, Махакали, Махалакшми и Махасарасвати. Сфера окружена двенадцатью лепестками, внутри которых находятся залы для медитаций, построенные в форме шара. Каждая зала олицетворяет собой один из символов имени матери и одно из положительных качеств человеческого существа. Например, искренность, доброта, смелость. Снаружи лепестков расположены двенадцать внутренних садов. Под кроной огромного баньяна располагается тринадцатый сад — сад единства. Чуть поодаль находится амфитеатр с чашей лотосом. После рабочего дня жители Ауровиля собираются в храме, чтобы помедитировать. В определенное время сюда допускаются и туристы. Вот описание. Данное россиянином Сергеем Кузьминым, побывавшим в матримондире, побывавшим в мандире в феврале 2002 года. Сам поселок построен в форме галактики. Если посмотреть на него сверху, то он выглядит как закрученная по спирали галактика, и храм находится в центре этой галактики. Снаружи он представляет собой огромный шар, покрытый круглыми золотыми пластинами. Когда в него входишь, то по как бы висящим в воздухе дорожкам, закрученным спиралью вдоль стен шара, поднимаешься с самого низа храма на самый его верх. Вверху находится комната для медитаций. Это круглый зал диаметром метров 25. По кругу стоят колонны, которые поднимаются к потолку, но не касаются его, а заканчиваются от него на небольшом расстоянии. Вдоль стен... Положены мягкие белые маты, на которых сидят люди в медитации. В центре зала установлен огромный хрустальный шар. Самый большой хрустальный шар в мире, изготовленный по заказу Ауровиля фирмой Карл Цейс за какие-то астрономические деньги. В зале нет искусственного освещения, свет попадает в него из отверстия в потолке. На крыше храма установлено зеркало, управляемое компьютером и в течение всего дня оно поворачивается таким образом, чтобы солнечный свет попадал с потолка в хрустальный шар, создавая в зале мягкий рассеянный свет. Перед входом в зал выдаются белые носки, и в этих носках медленно и тихо заходишь, выбираешь себе местечко, садишься и медитируешь. Все в храме Организовано таким образом, что человек теряет привычные ориентиры в пространстве и даже без медитации и молитв впадает в этакое немного ошалевшее благостное состояние. В храме нет углов, нет прямых стен, нет никаких ламп, лестниц, все поверхности белого цвета. Такая сюрреалистичная архитектура с висящими в воздухе дорожками и не доходящими до потолка колоннами. И заходя в зал медитаций, человек уже пребывает в немного измененном состоянии сознания. Достигнута ли цель, которую ставили перед собою аурубиндо и его верная ученица и последовательница Мира Ришар, стал ли Ауровиль истинным духовным центром для всего прогрессивного человечества? Или это не более чем очередное растиражированное чудо света, служащее главным образом для привлечения туристов, Ответить на этот вопрос непросто. Наверное, впечатление об Ауравиле зависит в первую очередь от духовного уровня тех, кому посчастливилось туда попасть. У кого-то он вызывает лишь поверхностный праздный интерес, а кто-то переживает здесь бесценный духовный опыт. Что ж, каждому свое. сказочные замки короля Людвига. деревушку Хоеншвангау неподалеку от города Фюссен в юго-восточной Баварии называют деревней королевских замков. На фоне четырех живописных озер и заповедника Амерские горы высятся друг напротив друга два знаменитых дворца: Хоеншвангау, построенный Максимилианом II баварским, и Нойшванштайн, резиденция Людвига II баварского прозванного сказочным королем, ибо этот странный монарх вошел в историю как создатель роскошных резиденций, ныне являющихся главной здешней туристической достопримечательностью. Лебединые утесы. Людвиг Второй Отто Фридрих Вильгельм Баварский, старший сын кронпринца Максимилиана Баварского и кронпринцессы Марии Фредерики Прусской, родился 25 августа. 1845 года. Его детство и юность прошли в замке Хоэншвангау, построенном на руинах старинной крепости Шванштайн, по-немецки «Лебединый утёс». Основателями крепости были рыцари Швангау, буквально «лебединые рыцари». Живописная местность привлекла внимание кронпринца Максимилиана Баварского, который купил эти земли, и распорядился отреставрировать старый замок Шванштайн, отныне получивший новое имя – Хоеншвангау. Реставрация длилась с 1832 по 1836 года. Автором проекта реконструкции стал архитектор Доминику Квельо. Ему удалось создать настоящий дворец в неоготическом стиле, глядя на который король Людвиг I – Отец кронпринца Максимилиана воскликнул «Это настоящий замок фей». 10 марта 1864 года Максимилиан Баварский скончался, и в тот же день королем Баварии был объявлен 18-летний кронпринц Людвиг. Новый правитель Баварии мало интересовался политикой, его больше увлекали искусство и мифология. В 15-летнем возрасте... Людвиг побывал на представлении оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» и с тех пор бредил творчеством этого композитора. Лоэнгрин же стал его любимым героем. Познакомившись с Вагнером, Людвиг пригласил его к себе в замок. Он всячески поддерживал композитора, даже выделил ему средства на постановку знаменитой оперы «Кольцо Нибелунга». Какое-то время Вагнер жил в Хойншвангау. Но в декабре 1865 года король под давлением своей семьи и общественности вынужден был выслать его из Баварии. Ходили слухи, что между Людвигом и Вагнером существовали близкие отношения. Впрочем, наверняка этого никто не знает. После кончины отца Людвиг II попытался отделать замок Хойншвангау по своему вкусу. На втором этаже – Он расположил зал лебединого рыцаря, украсив его фресками на тему легенды о Лоэнгрине. На третьем разместился зал героев и рыцарей, оформленный на темы средневековых германских рыцарских легенд. В Эркере устроили домашнюю часовню, которую Людвиг оформил собственноручно. Однако вскоре король загорелся новой идеей выстроить собственный сказочный дворец в честь любимого персонажа, лебединого рыцаря Лоенгрина. Новая резиденция получила название Нойшванштайн, в переводе с немецкого «Новый лебединый утес». Помещения дворца отделывались с небывалой роскошью. Для этого были приглашены лучшие в Баварии живописцы, скульпторы и резчики по дереву. В замке было более 360 залов. Зал певцов король Людвиг предназначил для исполнения вагнеровских опер. Каталог его был отделан деревянными узорчатыми панелями с изображениями знаков зодиака, а стены украшены фресками, изображающими сцены из оперы Вагнера «Тангейзер». Прямо под залом певцов на третьем этаже расположился искусственный грот с колоннами в виде сталактитов и сталагмитов. Тронный зал был отделан в византийском стиле и представлял собой двухъярусное помещение с длинными рядами колонн, украшенное имитацией порфира и лазурита. Девять ступеней, изготовленных из карарского мрамора, должны были вести к трону из золота и слоновой кости, однако отделку тронного зала так и не завершили при жизни Людвига II. На первом этаже расположилась королевская кухня, Король не любил, когда кто-то беспокоил его во время трапезы, поэтому специально для него сконструировали механизм, который доставлял накрытый стол из кухни в столовую, отделанную дубовыми панелями и украшенную картинами, изображающими средневековых министрелей и минизингеров. Замок, посвященный солнцу. В одна тысяча шестьдесят седьмом году. Людвиг Баварский посетил Версаль, где в то время находился французский королевский двор. Он был так поражен великолепием резиденции Бурбонов, что у него зародилась мечта устроить маленький Версаль у себя в Южной Баварии. Выбор пал на живописную долину Грасвангталь, где располагались охотничьи угодья отца Людвига, Максимилиана II. Названием «Новый замок обязан Старой Липе», выросший возле охотничьего домика Максимилиана Баварского. В переводе с немецкого «Линдерхоф» означает «липовый двор». Проект строительства новой королевской резиденции составляли около двух лет. На само строительство ушло около десяти. Приверженец мифологии Людвиг II решил посвятить свой новый замок солнцу – Возможно, тут сыграла роль ассоциация с королем солнца, Людовиком XIV, о котором так многое напоминало в Версале. Символом солнца король Баварии считал павлина. Изображения этой птицы встречаются повсюду, во дворце и в его павильонах. Вместе с тем Людвиг стремился как можно точнее воспроизвести обстановку французского Версаля по книгам, чертежам, репродукциям, составлялся макет будущего сооружения. Хотя автором проекта замка считается архитектор Георг Дольман, в основе эскизов был набросок, сделанный рукой самого короля. Несмотря на относительно малые размеры, Линдерхоф представляет собой сложный архитектурный ансамбль из разных стилей барокко, рококо, ренессанс. Внутри Дворец отделан со всей мыслимой и немыслимой роскошью. Золото, лепнина, гобелены, зеркала, драгоценная утварь, мебель из розового дерева. Путь к замку Линдерхоф лежит через дворцовый парк, наполненный сооружениями самых разных эпох и стилей. Самая большая здешняя достопримечательность – грот Венеры, представляющий собой искусственную пещеру высотой более 10 метров – Основой сооружения является металлический каркас, снаружи покрытый цементом и ракушечником, что придает ему вид самого натурального сталактитового грота. Грот Венеры предназначался для исполнения концертов и музыкальных пьес. Небольшое искусственное озеро с водопадом, в котором специальный механизм вызывал волны по замыслу короля, предполагалось использовать как театральную декорацию. Музыкантов усаживали в лодку в форме раковины. Иногда в нее садился и сам король Людвиг. Ему нравилось кататься по озеру и слушать из этой своеобразной ложи любимые арии в исполнении приглашенных из Мюнхена певцов. Смерть короля. Людвиг никогда не был женат, но его окружение заботили вопросы престолонаследия. Поэтому в январе 1867 года король объявил о помолвке с Софией Баварской, своей кузиной и младшей сестрой австрийской императрицы Елизаветы. Однако в октябре 1867 года помолвка была расторгнута. В 1884 над головой монарха стали сгущаться тучи. Обустройство замка Нойшванштайн оказалось слишком разорительным для казны. К тому же Людвиг II почти не занимался государственными делами, а жил в мире своих фантазий. Разумеется, такое положение вещей вызывало серьезные опасения у государственных мужей Баварии. 9 июня 1886 года было оглашено заключение, подписанное четырьмя мюнхенскими психиатрами во главе с известным светилом психиатрии Бернардом фон Гудденом. В нем король Людвиг объявлялся психически нездоровым и, следовательно, недееспособным. Под охраной монарха перевезли в замок Берг, на берегу озера Штанбергзея, где он находился под присмотром того же доктора фон Гуддена. Как-то король отправился вместе с фон Гудденом покататься на лодке. К ужину оба не вернулись. Вскоре были найдены тела утопленников. Есть предположение, что король пытался покончить жизнь самоубийством, а доктор хотел ему помешать. По другой версии, Людвиг решил сбежать. Произошла драка, и оба пошли ко дну. Наконец, третья версия гласит, что смерть короля явилась итогом политического заговора. После кончины Людвига II все работы по строительству и отделке Нойшванштайна были свернуты. Уже через семь недель после похорон замок открыли для посетителей. Наследники хотели как можно быстрее вернуть в казну средства, затраченные на этот проект. В конце 90-х годов прошлого столетия власти Германии выделили свыше 11 миллионов евро на масштабную реконструкцию замка. Реставрационные работы продолжаются до сих пор. Но это не мешает туристам осматривать причудливый дворец, воплощенную мечту безумного короля.